Глава семнадцатая. Серебряный дуб. Таков закон, говоришь? Чей? Никита погладил обвивающую его лиану, которая после этого начала немного светиться, отгоняя призраков, выснувшихся из ближайших к поверхности проходов. Так не должно быть. Найто настолько растерялся, что просто стоял и ничего не делал. Живое дерево. Осторожно, ты его поглощаешь. Предупредила Никиту в этот момент древняя книга. Впрочем, парень и сам уже заметил, что в окружившей его Лиане шли сразу два процесса. Первый. Она питалась его светом и росла. Второй. Духовный кристалл парня впитывал эту пропущенную через живое дерево энергию, перенаправляя его рост внутрь себя. Никита скользнул в свой внутренний мир и увидел, что маленький росток, которого до этого олицетворял кусочек поглощенного и хора жизни, от неожиданной кормежки разросся до размеров величественного дуба. Вот только при этом что-то явно шло не так. Дерево было покрыто волдырями. Они набухали и лопались с глухим треском, словно стремясь развалить его на части. И только благодаря внешнему потоку энергии царственный дуб ещё держался. Ещё немного, и ты выпьешь лиану до дна. Во внутреннем мире книга порхала рядом с Никитой и могла пользоваться обычной речью, а не мысленной. Почему на этот раз всё так произошло? «Когда я поглощал живую эктоплазму, никаких проблем не было», – задумался парень. «А тут словно чего-то не хватает». «Подожди», – спохватилась древняя книга. «Ты тогда не просто поглощал эктоплазму?» «Было кое-что еще». Понимая, что времени мало, Си не собиралась на этот раз проводить классический урок, решив сама все рассказать Никите. Но тот уже так привык к подобным играм, что даже первой фразы «парню хватило», чтобы выстроить соответствующую логическую цепочку. Эктоплазма создала мир духов рядом с моим духовным кристаллом, начал парень. И он сразу же смог выполнить своё предназначение, помог переродиться тому цветочку, что сейчас стал дубом. Кстати, странная эволюция. Впрочем, сейчас не до деталей. Итак, получается, и живому дереву тоже нужно выполнить своё предназначение, чтобы процесс завершился. Вот только в чём оно может заключаться? В чём его суть? Я предлагаю, древняя книга изогнулась, изображая кривую улыбку. Что если мы не понимаем, как делать правильно? То давай сделаем красиво. Я много повидала на своих веках и готова поставить на это даже пару своих страниц. Мир действительно красив. Всё вокруг стремится к какому-то внутреннему и внешнему совершенству. Так может просто попробуем его воссоздать? Я понял. Никита на мгновение задумался, а потом яростно кивнул и приступил к делу. Он так и не смог подобрать ни одного рационального аргумента, почему выбрал именно этот вариант. Но больше ему в голову просто ничего не пришло. Парень смотрел на огромную развесистую крону в верхней половине своего внутреннего мира и на куцый росток внизу. И всё в нём требовало уравновесить их. Чем Никита и занялся? Протянул канал, связав два растения чем-то вроде пуповины. а потом стал удерживать его, выравнивая давление и размер живого дерева с каждой из сторон. «Теперь у тебя два дуба», заявила через пару секунд Си, оценив результаты. «И они, кажется, больше не собираются взрываться». «А я заодно попробовал второй солнце создать». Никита кивнул на воплощение своего живого света, парящего над этим мини-миром. «Но не получилось. Оно, судя по всему, должно быть только одно. Ясное дело». Фыркнула древняя книга. Если у жизни пара это смерть, и мы её воссоздали через мир духов, то у света пара это тьма, а её воплощение у тебя пока нет. Ничего, верну себе монету Саймуса Квилла, и, может быть, получится и её освоить, оптимистично заявил Никита. А потом, резко вспомнив о другом представителе этой семьи, поспешил вынырнуть в реальный мир. К счастью, тут за всё время борьбы парня за живое дерево прошло всего пара секунд. Найт оф всё ещё продолжал смотреть на возродившуюся в руках Никиты лиану. Остальные пленники стояли вокруг них кольцом, и никто так и не решился ничего в итоге предпринять. Я верну его на место. После стабилизации своего внутреннего мира Никита понял, что может отпустить собравшиеся вокруг него кусочки живого дерева. Никто не возражал. и парень с размаху воткнул вытянувшуюся, стоило ему протянуть руку, Лиану прямо в камень, высвобождая все еще оставшуюся в ней духовную энергию. Зеленый побег тут же раздался в стороны, словно бочка, и за считанные мгновения рядом с Никитой вымахало целое дерево. Копия той пары из его внутреннего мира. Сначала возродил сожженное живое дерево, а теперь вырастил из него серебряный дуб. Найта уже просто устал удивляться происходящему. И лишь потёр сморщенный лоб, но потом собрался и задал вопрос, которого парень уже никак не ожидал. А ты слышал о первом правиле эльфов Севера? Никита, понятное дело, ничего такого не слышал, хотя то, что эльфы Севера должны быть как-то связаны с текущим государством остроухих, было очевидно и без особых знаний. К счастью, у парня под боком был один любитель истории, который словно ждал момента блеснуть своим талантом. Значит, вспомнил про основателей империи и про законы, которые высокие рода вроде Квиллов превратили в пыль, Захария сделал шаг вперед. Младшая ветвь бесполезных шинов. Найто окинул спутника Никиты презрительным взглядом. «Да, мои предки отказались от того, что было не нужно империи. Но это не значит, что мы сами забыли эти правила». Эльф повернулся к Никите, ожидая ответа на свой изначальный вопрос именно от него. Варенье же ткнув в бок Захарию, чтобы тот перестал мериться эго со своим более знатным сородичем, а лучше пояснил своему спутнику, что к чему. Первое правило это прощение, пояснил обрезанный эльф. Первый отец учил нас, что только зная, что тебе могут простить любой поступок, мы не остановимся в своём развитии. Два шага: сначала прощение словом, потом прощение делом. И что бы ты ни сотворил, это остаётся в прошлом. Никита задумался, переваривая этот новый для себя подход. С одной стороны, звучало всё довольно глупо, особенно для него самого, кто лишь недавно смог отойти от последствий ритуала и перестать прощать всех вокруг. Но с другой, в этом странном правиле чувствовалась определённая мудрость защитный механизм общества, который, как сказал Захария, позволяет ему развиваться. Ведь если подумать, сколько людей останавливается на полпути, опасаясь последствий того или иного своего решения. От банального сказать окружающим, что ты о них думаешь, до чего-то более глобального вроде социальных или научных экспериментов. Если знать, что те, кто тебе дорог, всегда простят, надо будет всего лишь пройти путём стандартного ритуала. И насколько проще тогда будет принимать сложные решения. И в итоге сколько новых поворотов откроется перед таким обществом? Сколько противоречий, которые могли бы рано или поздно привести к взрыву, будет снято на самом корню. Вообще всё не так просто. В голове раздалось хмыканье древней книги, которой не очень понравился энтузиазм её ученика. Да я понимаю, согласился с ней Никита. Если все станут меньше бояться ошибок, будут не только новые хорошие открытия или повороты, но и плохие. Та же земля, возможно, и не смогла бы пережить подобный подход. Слишком у нас всё нестабильно и без дополнительных потрясений. Но в Эдеме, когда у местных жителей под рукой столько разных сил и духовной энергии, неужели нельзя создать общество, у которого был бы достаточный запас прочности для любого испытания? Это всё теории. Даже эльфы в итоге были вынуждены свернуть с этого пути, ответила парню Си. И ты упускаешь ещё кое-что очень важное. При всей простоте этой системы с прощением остаётся важный нюанс искренность и равновесие. Именно они, потому что без первого не сработают слова, а без второго поступки. Только представь: те, кто убил твою бабушку, приходят и просят прощения, но ты при этом видишь гадненькие улыбки на их лицах. И когда первый этап прощения не срабатывает, они переходят ко второму к действию и дарят тебе коробку конфет. Как думаешь, подобных слов и поступков будет достаточно, чтобы ты их простил? Нет, конечно, покачал головой Никита, отгоняя ужасные видения. Про это я и говорю, книга была совершенно спокойна. Нельзя просто так решить, что завтра все начинают прощать. Нужно, чтобы вы были готовы, чтобы цена поступка, которым будут закрываться ошибки, не был формальностью, чтобы это всегда было что-то равнозначное, и чтобы каждый был готов не только принять Ну и заплатить эту цену. Око за око, зуб за зуб? спросил парень. Не так однозначно, всё же какой-то элемент снисхождения в каждом конкретном случае можно и заложить, но в целом очень хороший образ, добрый, согласилась Си. Прошу прощения, что надолго отвлёкся, размышлял о первом правиле и том, как оно могло бы изменить мир. Закончив обсуждение с древней книгой, Никита вернулся к разговору с Найтом. Ты спросил, что я о нём думаю? И что ты мне подсказываешь, что тебя интересует совсем не голая теория? Ты хочешь, чтобы мы забыли о прошлом и заключили союз? Эй, он вообще-то только что пытался нас убить, вздыбил шерсть у Игрей. Обычно добродушный медведь-болтун явно настроился на бой. Подожди, Никита поднял руку, останавливая своего союзника. Найтo говорил о правиле эльфов, и там, если слов недостаточно, принято подкреплять своё желание прощения действием. Парень всё это время продолжал буравить взглядом Квилла и поэтому успел заметить тот короткий момент, когда младший барон решился. Вот Найт холодно оценивает развалины шахты как будущее поле боя, а вот его взгляд на мгновение затуманился. Значит, эльф стал думать о будущем, о том, что ему принесёт то или иное решение. Я расскажу вам о серебряном дубе, наконец сказал он. Не стоит так утруждаться. Я и сам могу рассказать о дереве, что раньше росло посреди двора каждого высокого дома, возразил ему Захария, явно недовольный тем, что представитель так нелюбимых им квиллов столь легко выбирается из ситуации. И это когда впервые за всю его жизнь сила была на стороне обрезанного эльфа. Конечно, не его самого, а его странного союзника, но Захарию сейчас совсем не волновали подобные мелочи. «То, что я расскажу, будет не просто пересказ содержания старых картинок». Найто поморщился, ему совсем не нравилось, что рядом есть тот, кто может пусть частично, но знать то, о чем он собирается говорить. «С другой стороны», – решил эльф, – «он же не собирается врать?» «Вернее, мог бы, не будь тут обрезанного, но теперь и вправде можно было увидеть кое-какой смысл». Серебряный дуб был основой для первых артефактов эльфов Севера – Наши предки нашли то единственное, что могло вместить в себя суть их духовных кристаллов. Не отражение, как с современными артефактами, и даже не управляющую нить, которая может вести за собой вашу мощь, задавая ей направление, как создают свои творения редкие магистры, достигшие вершин своего пути. А настоящее полноценное продолжение вас самих, словно у вас появилась лишняя рука, лишнее измерение внутреннего мира. И ты сделаешь нам эти артефакты, эльф. У Игри теперь смотрел на найту совсем по-другому. Из врага он превратился для него в символ силы, его силы. И Михветь уже не мог отказаться от того, чтобы её попробовать. Как там они говорили до этого? Поступок за прощение. Что ж, ради такого пушистый вождь определённо был готов последовать древним правилам. Я сам не смогу. На это покачал головой. Для создания артефакта из всего дерева подходят лишь несколько ветвей. Нужны особые мастера, которые смогут их ощутить, а потом раскрыть их силу. Но если мы заключим союз с моими друзьями из внешнего мира, за пару месяцев точно смогут перенаправить к нам кого-то подходящего. Никита слушал рассказ Найто о тайной силе случайно созданного им дерева и думал о том, что скрытые источники для артефактов что-то ему напоминают. Парень окинул взглядом серебряный дуб и увидел в нём, помимо собственного центрального, ещё 5 других как будто прозрачных ключей. В любой другой ситуации Никита решил бы, что это какая-то особенность мира духов и не придал бы ей особого значения. Но сейчас парень был почти уверен, что это именно они. Те самые ветви, которые смогут подстроиться под духовный кристалл своего владельца. Мастер, к Никите взволнованно обратился Захария. В старых текстах, что я читал, Подобные артефакты создавали прежде всего носители света. Может быть, вы сумеете? Обрезанный эльф пришел почти к тем же выводам, что и парень, только своим путем. И когда он заговорил, Никита увидел, как блеснули глаза Найто. Стало очевидно, что и тот, рассказывая о тайне серебряных дубов, держал в голове вариант, что человек сможет раскрыть ее здесь и сейчас. «Знаешь, что я думаю?» – решил поделиться Никита с Си. Что свету все хотят сесть на шею и свесить ножки? Ехидно уточнила древняя книга. Да нет, отмахнулся парень. Ведь без остальных я бы даже и не подумал о таком использовании этого дерева. Так что давай считать наши будущие артефакты совместным творчеством. Меня больше смущает то, как идея прощения показала себя на практике. Не как согласие, не как гармония, а как банальный подкуп. Ахахахаха! Тёмная половина Никиты встретила его рассуждения громким смехом. Не забудь спотку проди собственной выгоды. Уверен, Найто рассчитывает, что один из созданных тобой артефактов обязательно достанется ему. Возможно, реакция С была не столь категорична, но я бы всё равно не отбрасывала эту идею. Многие вещи на заре своего становления выглядели не очень красиво. Те же светлые ордена, которые уничтожали тьму, оставляя после себя только выжженную землю и пепел. Но в итоге за грубой силой пришёл разум, пришло понимание, что двигаться вперёд можно и по-другому. Так и тут. Мне бы очень хотелось посмотреть на мир, где подобный подход смог бы прижиться, прижиться и победить. Как бы тогда всё выглядело. Никита в этот момент невольно начал вспоминать былое деньки. Как он разбил любимую бабушкину вазу, подарок погибшей дочери. Как-то не хотелось с ним разговаривать, и как он делал огромную картину, чтобы попросить у неё прощения. Наивный поступок шестилетнего ребёнка. Немного эгоистичный, потому что он стремился помириться не только ради бабушки, но и ради себя тоже, чтобы жизнь снова вернулась в привычное русло. Но разве кому-то в итоге стало от этого хуже? Разве бабушка меньше бы смеялась над его каракулями и рисунками, если бы он не думал в тот момент о себе? «Уже и эгоизм оправдания нашел, лишь бы меня не слушать!» Темная половина Никиты снова попыталась его задеть, но парень уже не обращал на нее внимания. Он решил, что к черту все эти философские терзания. Главное, Найто из врага стал союзником, а он, Никита, сейчас определенно попробует создать артефакт из серебряного дуба. «Можно?» Парень протянул руку к своему творению, выбрав одну из веток с прозрачным ключом внутри. Конечно, можно было бы её просто сломать, но Никити не хотелось больше наносить вред живому дереву, особенно учитывая, что он сам недавно спас его от смерти в пожаре бушующей тьмы. На лице Найто появилась лёгкая презрительная улыбка. Эльф не понимал, зачем просить что-то у дерева, когда можно просто подойти и взять это силой. Но тут выбранная Китом ветка сама отделилась от ствола и плавно опустилась в руки человека. Причем в ней в этот момент было столько силы, что даже не обладающий зрением света эльф на мгновение увидел внутри нее какое-то ядро. Словно маленькую пирамидку, покрытую неизвестными знаками. Что за сила? В толпе стоящих вокруг пленников начались новые перешептывания. Вообще после долгих лет однообразной рутины за сегодня на них обрушилось столько нового, сколько многие не встречали и за всю жизнь. Возрождение древних сил, Сражение света и тьмы, легендарное древее эльфов, оно бьётся в унисон моему сердцу. Повисившую тишину нарушил немного испуганный голос одного из пленных. "И мы ему!" Начали добавляться всё новые и новые крики, и в каждом сквозила невольная мысль: "Что будет, если биение духовной энергии в этой ветке остановится? Не перестанут ли тогда биться и их собственные сердца?" Но как такое возможно? Мы же все разные, наши сердца не могут биться одинаково. Кто-то задался вполне логичным вопросом, и лишь Найто продолжал смотреть на всё это с каменным лицом, хотя и внутри эльфа сейчас всё дрожало от напряжения. "Тихо, не мешайте ему", сказал молодой барон. "Уже скоро резонанс спадёт, а пока дерево просто ищет себе пару, своего нового хозяина, вместе с которым сможет стать сильнее".